Ее идеальная фигура, красивое лицо и хрустальный голос свели с ума немало мужчин. «Откуда только откопал такое богатство племянничек?» – подумал император. «Знаю, знаю», – проворчал старик, – «могла бы и не напоминать». «Чем обязана вашему визиту император?» Хрустальный звон растекся по комнате. «Ты же еще помнишь своего учителя?» – прокряхтел старик. «Конечно». «Я была недавно на его могиле», — тихо ответила Лилит. «А если я тебе скажу, что он живой?» Император взглянул на нее из-под лобья. «Вы шутите, сир? Я сама видела его в гробу». Лилит напряглась и начала теребить кончик косы. «Там не так все просто, деточка». Коготь демона, который он привез с собой из странствий по низшим мирам, Убивает только плоть. Никто этого не знал, пока некто не шепнул мне о его свойствах. Ко всему прочему, он переселяет душу в другое тело, что с Люцифером и произошло. Сейчас он в другом теле и вынужден бродить по нижнему миру, без силы и надежды попасть обратно домой. Откуда-то он узнал, что сможет поставить портал в «Высший мир», «Если соберет семь магических рун, разбросанных внизу...» «Насколько я знаю, поставить портал можно и без всяких загадочных рун», — быстро сказала Левит. «Да, но ты верно прослушала. У него нет силы. Он попал в тело какого-то юнца и дышит на ладан. У того парнишки оказалось очень скверное здоровье. Сама же знаешь, что там особо не разбежишься. Откуда ему взять силу?» «Ну, нашел он пару капель, но это же крохи!» — махнул рукой император. «Согласна. И что, известно, где он сейчас?» — кратчо спросила ведьма. «Известно. Я послал за ним Нави, но какая-то враждебная сила убила ее. Скорее всего, она не успела дойти до нашего мага». «Нави мертва?» — удивилась Лилит. «Да, я боюсь, как бы твоего учителя не постигла та же беда». Тот же человек шепнул мне, что у него сейчас на руках три руны, но четвертая может его убить. Ее ни в коем случае нельзя брать. Сам я, как ты понимаешь, стар для таких забав. Тебя я тоже не могу отпустить. Так что остаются только твои люди. Нави была шестого уровня, но ей это не помогло. Седьмого автоматически поправила его лилит. «Даже так! Самые сильные маги остались только у тебя в свите!» «Я хочу вернуть своего учителя, Сир! Я отправлю за ним людей надеюсь, мы успеем перехватить его!» Пылко пообещала Лилит. «Вот-вот, перехватите, и вернуть сюда, ко мне! И запомни самое главное! Ни в коем случае не брать четвертую руну, иначе смерть!» «Возможно, он будет сопротивляться, но ты же знаешь, что происходит с нами в низшем мире, когда мы надолго остаемся там. У нас мутится рассудок, а он, к тому же, еще и не в своем теле». «Мои люди найдут его». «Спасибо, император!» «Нечаяло услышать такие хорошие новости», — повеселила Левит. «Не за что. Я пойду, прилягу». Под ногами императора возник портал и он провалился в пылающий круг, тут же оказавшись в своих покоях. Лилит вызвала своих помощников. Оба молодых человека прекрасно помнили Люцифера и являлись обладателями восьмого ранга. Эта парочка еще ни разу не давала сбоя. Лилит ввела их в курс дела, но в последнюю минуту я все же что-то остановило. — Госпожа? — спросил Мак. — Что-то не так? — Да, только что... Никак не пойму. Прекрасно зная старика, я никогда не поверю, чтобы он начал делать что-то себе во вред, а наш учитель был с ним в контрах, а потом и вовсе умер. Свалили все на его жену, но она вроде бы еще до похорон сошла с ума. Мутная история. И потом, разве может учитель не знает, за что берется? Кто-то якобы знает, что делать, а учитель нет. Да он самый сильный мак в империи после своего учителя. Не верится. «Сделаем так. Вас он должен помнить. Спросить у него, где он меня встретил впервые, это будет проверка, он ли это на самом деле или не он. А где он вас встретил, госпожа? Я копалась в отбросах на помойке». Глава семнадцатая. Мертвая лощина». Мы со Степой пристегнули Степановича покрепче к козлам и быстро спрятались в кореть. Кучер яростно со свистом обрушил свой кнут на лошадей и покрыл их трехэтажным матом. Что удивительно, они понимали его именно когда он матерился. Шестерка вороных с первого же шага начала подъем по невидимой лестнице в небо, тотчас оторвавшись от земли, Проскакав таким образом десяток метров, экипаж оказался над обрывом. Степаныч еще раз щелкнул кнутом над спинами лошадей. Они плавно нырнули к широкой реке, разделившей долину на две части. С замиранием сердца мы следили, как карета устремляется отвесно вниз, падая с высоты небоскреба. Сами же лошади совершенно не удивлялись новому способу передвижения и приняли это как должное. Уже через несколько секунд они неслись над поверхностью реки, оставляя за собой легкую рябь. — Очень круто, Володь! — Степа прилип к окошку в двери кареты. — Очень и скорость быстрее, по-моему, раза в два. — Так они еще почти не устают, — добавил я. Они не чувствуют тяжесть кареты. — Что дальше, мессир? — спросила Наташа. — Дальше у нас некромант, фигура загадочная, и, как всегда, у нас есть только конечный пункт, мертвая лощина, село или небольшой городок. Перед тем, как река впадает в озеро, мы свернем направо, нам предстоит преодолеть темный лес, и в итоге мы окажемся в мертвой лощине». «Почему мертвая? Там уже все стали слугами некроманта? Спросить его полегче». «Город весь в огне», — Маришка смотрела в заднее окно. «Мы оставили за собой пылающий город. Особенно хорошо было видно замок князя Дитриха. Он представлял собой огромный костер, чадящий в небо, как вулкан. Жители даже не знают, почему вспыхнул замок». «Самим жителям тоже недолго осталось», — пробормотала Таня. «Все так нелепо получилось». «Да там уже, наверное, и в живых никого не осталось», — сказала Наташа. «Видали, какая свора туда поперла». «Кто же знал, что он колдун и князь в одном флаконе? Да хрен с ним на самом деле. Его уже нет», — заключила Ксюка. «Гораздо интереснее, что из себя представляет некромант и как его брать». «А меня больше беспокоит, кого за нами пошлют теперь. Володь, что скажешь?» «Неизвестно. Император может пристать сюда целое войско, если понадобится. Бывало уже такое, когда в низший мир спускался легион неудержимых, маги, достигшие седьмого уровня, к тому же имеющие при себе зачарованное оружие и броню, терминами вашего мира войсковая операция, но тогда вся секретность пойдет по бороде». Не думаю, что он пойдет на такой шаг. Секретность. У каждой задачи своя цель. Как он объяснит, кого надо убить? А вдруг я проболтаюсь? Пойдут слухи. Все узнают, что император повинен в смерти моего учителя и астры. Нет, легион он не пошлет, покачал я головой. За нами император отправит наемных убийц. Так были уже, ухмыльнулся Степа. Но тут же притих под моим недовольным взглядом. «Нам несказанно повезло. Вы просто не видели, что они сделали с вами, когда появились в первый раз. Они практически размазали всех тонким слоем. Зрелище ужасное. Во второй раз даже не надейтесь на такое везение». «Так что же делать, учитель?» — спросил Степа, чем меня порадовал. Парень и впервые назвал учителем ⁇ Расту ⁇ Не знаю, мне приходит на ум только одно ⁇ действовать быстрее, тогда, возможно, они нас не догонят. Наше преимущество в скорости. Они смогут последовать за нами в ад, прижалась ко мне Маришка. Нет, это уже будет расцениваться как вторжение. Мы еще прошмыгнем, а появление кого-то более сильного вызовет нежелательный интерес со стороны аборигенов. Демоны очень нас не любят. Если нам все же предстоит спуститься в бездну, мы должны быть тихими, как мышки. Давно, еще до моего рождения, пробовали навести порядок. Вы не спустились целых три легиона. И как? Никто не знает». «Назад никто не вернулся. С пришельцами из высшего мира творится довольно странная история. Чем больше их заходит в падший мир, тем слабее они становятся. Впрочем, то же самое происходит и с нечистью, появившейся она у нас. Малой же группой мы постараемся пройти незамеченными». «Там разве можно остаться незамеченным?» – недоверчиво спросила Таня. «Надо будет приложить все усилия, как в ваших фильмах о разведчиках в тылу врага». Мне казалось, ад – это такое место, где не протолкнуться от всяких чертей и демонов. Кого-то пытают, кого-то варят, кого-то распинают на дыбе. Как там, возможно, остаться незамеченным? Ад представляет собой огромный мир, по которому порой можно путешествовать вечно. Кстати, это одно из наказаний». Ты идешь терзаемой жаждой, холодом, голодом или всем сразу, и нет этому ни конца, ни края. Очень страшное наказание. Мне казалось, в аду жарко, поежилась Ксюха. Не везде и не всегда. Я лично побывал под пологом невидимости всего лишь в одном месте, и оно ничем не отличалось от обычного пейзажа, но лучше бы я там не появлялся. «Так что же там было адского в обычном-то? Люди! Люди, которые ходили по густому как бы хвойному лесу и постоянно натыкались на здоровенные иголки и на других таких же несчастных», — ответил я, с отвращением вспоминая те часы, что провел там. «Ну и ладно, подумаешь, какое страшное наказание. Все бы ничего, если только они были обычными людьми. Каждого, кто попадал в тот лес...» Демоны выворачивали наизнанку, все внутренние органы становились внешними, а глаза, в свою очередь, смотрели вглубь собственного мозга. Им постоянно транслировалась одна и та же картинка: видение их греха падения. Ничего другого больше люди не видели. Они шли, не видя, куда идут, натыкались на густо растущие заросли, острые крючковатые иглы рвали их тела, они орали от боли, но тоже внутрь себя, их органы разрывались, то буквально через несколько минут снова заживали, и так происходило по бесконечному кругу. И знаете, что было самое страшное во всем этом? Ни боль, ни картинка в голове. «Безысходность, понимание того, что это навсегда, и из леса им не выбраться. Они сходили с ума по несколько раз в день и вновь приходили в себя. Так продолжается. Вечность!» «Какой кошмар! Мы же в ад попадем после смерти!» испуганно спросила меня Маришка. «Не знаю, никто не знает, это уже не наша прерогатива». Но ад и есть, и он реален. Вообще-то, как мне объяснили, это лайтово. Намного страшнее заполучить непрекращающиеся муки внутри своей головы. Если в лесу еще можно остановиться и немного отдышаться, то во втором случае ад всегда с тобой. У тебя в голове. А как же то обстоятельство, что мы теряем тело? Ты же сам говорил, что тело твое осталось лежать на кровати, а ты полетел от ним лишь сознанием. Души, попав в тот замечательный лес, получали на прокат бессмертные тела. Этого добра у демонов хватает. Но, повторяю, материальные страдания куда легче, чем душевные. Может так получится, что не сможем вернуться назад и зада. Нам бы для начала попасть туда. Посмотрим. Степаныч свернул в лес, довольно похожий на тот, что я вам описывал. Лошади перешли на обычные шаг и плелись теперь по разбитой дороге. Слева и справа над нами нависали густые лохматые лапы высоких елей. Стоило нам углубиться в лес, как день сменился ночью. Если верить часам, то сейчас был только полдень. А если глазам, то мы видели сквозь ветви деревьев темное небо и звезды. Из леса раздался пронзительный вой, но он не был похож на волчий. Степаныч пришпорил лошадей, но они уже и сами поняли, куда попали и ускорили шаг, переходя на бег. — Нас уже встречают, — Маришка смотрела в окно кареты. За стволами деревьев параллельно дороге мелькали двуногие тени это они издавали те кошмарные звуки что мы слышали кроме этого мы видели их желтые хищные глаза в которых отражалось непреодолимое желание нас сожрать во всяком случае мне так показалось а я редко ошибаюсь кто это мастер я полагаю вордалаки видел их однажды вампиры переспросила маришка «Вурдалаки, помимо крови, они не брезгуют и человеческой плотью, частенько протухшей». «Фу, какая мерзость, Люцик! Обязательно было говорить?» — фыркнула рыжая ведьма. «Ты же интересуешься. Вы все должны знать возможности своих врагов. Что он может, чего нет. Вурдалаки стоят ниже даже вампиров почти на самом дне, но замашки у них, как у старших братьев». Они не любят яркий свет и хорошо горят. К яду имеют иммунитет, так что травить их бесполезно. Если они вас прикусят, то есть риск заражения трупным ядом. Резать, рубить, давить не советую. Они имеют феноменальную регенерацию и практически сразу восстанавливаются. «То есть ты предлагаешь спалить их вместе с елками?» – поняла Наташа. «Если бросятся, то да». И первоочередной целью у них будут лошади. Здесь мы вряд ли найдем других, поэтому надо беречь лошадок, иначе дальше пойдем пешком. Степаныч хлестал лошадей, как заведенный. Они ржали, раздувая ноздри, чувствуя приближение вурдалака, вырвались вперед, грозя порвать сбрую. Вурдалаков тем временем становилось все больше. Они бежали вдоль дороги, уже не скрываясь. И тут они все же... Решились. Большой косматый вор выше меня ростом подхватил на бегу маленького, но не менее лохматого, в засохших комьях глины выкидыша и метнул его к лошадям. Он ловко приземлился на круп лошади в первой паре и тут же пополз к шее клацая зубами. Степаныч не стал ждать, пока это чудовище прокусит артерию лошади и взмахнул кнутом. Раздался резкий свист и бич вытянул на холенка по спине, разрубая его пополам. И тут мы увидели воочию регенерацию вурдалаков. Разрубленная вдоль косматая недоросль упала на дорогу и тут же была нещадно затоптана копытами. И даже после этого вурдалак попытался срастись. Благо ему не удалось, так как лошади оставили от него блин на дороге. Огромный вурдалак издал гортанные крики «Побежал к карете». Степаныч повернулся и точным ударом к нот, выбил ему глаз. Чудовище совершенно не обратило внимания на такую малость, лишь ускорилось и поравнялось с каретой. Из-за деревьев к нему на помощь спешили коллеги, боясь опоздать на ужин. Нас они расценивали как еду. Но Только представьте, еда беззаботно пересекает ваш страшный лес и показывает вам рожу из окна, как это сейчас делала Маришка. Вордалаг взревел, увидев средний палец в окне, и прыгнул на карету. Вцепившись в эту дверцу, он вырвал ее и выбросил за спину. В карете резко завоняла полуразложившимся мертвецом. Наташа Немешка угостила его хорошим дыханием дракона. С ее ладони сорвался язык магического пламени, имеющий все задатки обычного, но дополненного волшебными свойствами. Одно из них состояло в том, что пламя с легкостью преодолевало защиту более слабого противника. Тотчас его косматая шкура вспыхнула, и он с ревом сбился с курса и пылающим факелом понесся прямиком в сосну. Мне показалось, что я слышал, как хрустнул его череп. «Великолепно!» — захлопала в ладоши Таня. «Дай-ка я!» Маришка окуталась оранжевым пламенем вокруг головы и моментально выплеснула его наружу, как раз прямо в рожу очередному охотнику за свежим мясом. Темный лес озарился предсмертным воплем. На этот раз огонь жег вурдалака изнутри, проникнув под шкуру. Чудовище задымилось, гарь повалила из всех щелей, и он в ужасе потерялся в темноте, отравляя воздух. «Да кто так делает?» Ксюха подняла руки к потолку кареты, и позади нас пролился огненный дождь. Он накрыл сразу несколько косматых спринтеров и заодно поджег елки вдоль дороги. Они, казалось, только этого и ждали. Сухостой весело с треском принялся, моментально озарив бегущих за нами толпу вурдалаков. Они пробежали по инерции еще метров двадцать и бросились в рассыпную от догонявшего их пламени. В лесу начался пожар, отрезав нас от преследователей. Через полчаса мы выехали в село». Встретившие нас дома выглядели убого. Приземистые хижины из обмазанной глиной деревянных решеток в качестве стен и связанных между собой снопов соломы вместо крыши. Окошки больше смахивали на бойницы и были затянуты слюдой. Я заметила, что время суток не изменилось. В мертвой лощине по-прежнему стояла ночь. Света нигде не было, за исключением одной хижины. Слабый огонек свечи трепетал в окошке крайней избы. Степаныч осадил лошадей, и экипаж остановился. Пламя свечи приблизилось к окну и пропало, переместившись в сени. Через секунду в избушке со скрипом открылась перекошенная дверь. На пороге стояла женщина средних лет. Я выпрыгнул из кареты. У нас, в отличие от избушки, дверь вырвали с корнем. Надо будет что-то изобразить, а то на улице становилось прохладно. Я по очереди подал руки своим ученицам, помогая им спуститься. Степа выбрался сам с другой стороны. «Кого черти принесли?» – недовольно проворчала женщина. «Мы сами по себе черти остались в лесу», – радостно сообщила Наташа. — Так это вы им пожар устроили. Давно пора, а то жить я от них не стала. Вчера ночью козу украли, — обрадовалась женщина. — Мы пришли с миром, селянка, — успокоил я ее. — Нам бы переночевать немного информации. — А как платить будешь? — подозрительно спросила она. — Я заметил, что облик женщины дрожит и плывет. Уж не демон ли? С золотом! «Заходите! Такие хоромы, как у меня, вы вряд ли видели, так что не пугайтесь!» Она повернулась и пошаркала в дом. На спине у нее красовался горб. «Ну, так я и думал. Ведьма, но почти без сил. Морок еле держится, того, гляди ветром сдует. Еле ноги переставляет, живет с краю, все ясно». «Послушайте, уважаемая, я бы вам мог дать нечто большее, чем золото». Ее спина дрогнула, и ведьма обернулась. Свеча осветила ее лицо во всей красе. Классическая старуха с одним клыком и глубоко посаженными глазами под густыми бровями. Ах, да, у нее еще была бородавка над верхней губой, большая, волосатая, коричневая. «Чего?» — она натянула платок на голову. Понятное дело, стеснялась. «Дай руку!» Она остановилась среди свисающих с потолка сушеных веточек и повиновалась. Ладонь у нее была сухая и дряблая. Сама она тоже на глазах теряла свой лоск, окончательно превратившись в трехсотлетнюю старуху. Но все-таки она была срать не нам, раз дотянула до такого почтенного возраста». Силы во мне сейчас было много, я мог позволить себе угостить старушку, уже не трястись над ней и считать капли. Я с содроганием вспомнил прошлый мир, почти напрочь отрезанный от мирового эфира. Здесь дела обстояли тоже неважно, но не для нас. Три руны делали свое дело. Я поделился со старухой силой. Она охнула, не ожидая такого подарка, и упала на колени». «Благодарю тебя, колдун, я-то уже грешным делом помирать собралась. Вижу, что вы гости необыкновенные, кони-то вашей земли не касаются. Ох, как же хорошо, мил человек, ты кто будешь?» «Мак скромно ответил я. Оттуда?» Она показала пальцем в потолок, я кивнул. «Значит, она знала о высшем мире Начитанная особа. «Были здесь гости вчера от вас?» «Какие?» — напрягся я. «Нашли, да как быстро!» «Два ангела, Серафима с горящими крыльями и мечами!» «Вот какие! За тобой!» У старушки разгладились морщины и порозовела кожа. Бородавка пропала, волосы удлинились и начали виться. Седина пропала, как и морщины». И вообще ведьма преображалась, принимая нормальный облик. Теперь она могла себе это позволить. Еще пара секунд, и перед нами стояла статная молодая женщина. «За нами. Что у них было в руках? Копья или мечи?» «Мечи хуже. Мечи. Понятно. А где они сейчас?» Я быстро оглянулся по сторонам. «Не знаю, исчезли, прошлись по улице и пропали. У нас здесь две коллеги живут, остальные в город подались. После того, как Кощей власти взял, все отсюда сбежали», — печально поведала ведьма. «Кощей?» — заинтересовалась Наташа. «Ну да, мы его так прозвали, а как он себя кричит, не знаю. Колдун в заброшенном монастыре обитает. Мы иногда видим его, но мы ему не нужны». «А кто?» Он любит мертвых. — Что значит «любит мертвых»? Некрофил, что ли? Ужаснулась Наташа. — У тебя одно на уме засмеялась рыжая. — Нет, он их с монастырского кладбища поднимает. Некромантон. Глава восемнадцатая. Ангелы. Некромант? — переспросил ее Степа. «Это тот парень, что забавляется с мертвяками, поднимая их из могил?» «Тот самый!» – проворчала, улыбаясь ведьма. «Он неплохо из живых может наделать мертвецов. Ты думаешь, почему отсюда все село разбежалось?» «Откуда? Расскажи, пожалуйста!» – попросила ее Таня. «Вы проходите, садитесь!» Ведьма стала суетиться и дотронулась до самовара, мгновенно вскипятив его. «Сейчас чайку попьем!» «Так вот, Кощей, раньше-то он батюшкой был, пока падшие к нам в упор не подобрались. Все в меня пальцем тыкал, мол, вон она ведьма, все беды всели от нее. А я что, лечила кого могла? Ну, подумаешь, пару раз в могилу клиентов отправила, так ведь заслужили, всем надоели. Короче, батюшка тот склонял меня, людей настропалил против меня, меня и жгли, и даже убить пытались». Сами, правда, на погост отправились потом, и тут вдруг как-то вечером после службы в церкви все увидели, как по небу на закате скачет всадник, а головы-то у него и нет. Жуть пробирает от одного только воспоминания. черный конь с гору величиной и всадник такой же в плаще, а головы у него нет. И так медленно шагает конь прямиком к колокольне, Стоило ему доехать до нее, как всадники конь пропали. Батюшка как раз уже уходить собирался. Он всегда последним уходил. Мальчонку, что пристуживал, ему отпустил. И певчик тоже. Один, короче, остался в церкви. Все село видело, как там внутри гремело что-то и сверкало. Грохот какой-то раздался. Вроде даже как поп в ужасе закричал, а затем рычание пошло. Народ испугался, на площади перед церковью стоит, не знает, что делать, и тут двери в храм слетают с петель от удара изнутри, и на пороге, кто бы вы думали, стоит? кощей собственной персоной. Поговаривали, что этот демон в батюшку усилился, другие не верили, как мог демон на святую землю войти, а я так думаю, что мог» падший мир расширяется и никакая это уже не святая земля стала увидели все фигуру в черном плаще что на коне ехала только теперь и всадник приобрел голову папа того он ее похоже оторвал и насадил себе на плечи кто то видел тело в одеждах поповских без головы на алтаре после этого народ побежал из села а как еще на утро десятерых не досчитались проснулись а их нет только крови а тел нет понятное дело с собой унес и урдалаки после почти сразу появились пропало село с тех пор покачала головой ведьма большое было он что же все село к себе перетаскал уточнил я «Не знаю. Дорога в город аккурат мимо церкви проходит. Кто смог пройти, а кто нет, то мне неведомо. Только из церковью странные вещи стали происходить. Однажды утром мы увидели, как она за ночь обзавелась стеной и постройками внутри. Те, кто рискнули туда наведаться, говорят, что огромный монастырь вместо церкви получился. И главное, погост в разы увеличился». «Веселенькое дело», — присвиснула Ксюха. «Где же нам Кащея искать? А он в подземелье живет, но там лабиринт, смельчаков не нашлось к нему в гости сходить. Может, вы найдете?» — с надеждой спросила ведьма. «Неплохо было бы его прикончить. Нам-то он позарез нужен, обязательно найдем», — успокоила ее Наташа. «На самом деле пойдете?» — удивилась ведьма. «Придется. Другой дороги нам нет. Я должен кое-что забрать у него. Он сдохнет тогда. Я надеюсь, иначе мы тебе компанию составим. Понятно, на бой, значит, идете. Он силен маг. А еще не забывай, что свита у него, почитай, все село. Все там рядышком лежат. Нелегко вам придется. Я с вами пошлю своего фамильяра, он вам дорогу укажет». Она свистнула через плечо. За печкой раздался шум, и оттуда выглянул чертенок, как две капли воды, похожие на того, что вызывала Маришка. «О, старый знакомый!» — рассмеялась рыжая. «Так вот кого ты теперь разводишь!» «Это не я!» — энергично помотал мохнатой головой чертенок. «По вызовам у нас младшенький работает!» «Не он это, похожи они все. Этот пострел при мне живет уже лет сорок». Слышал, что господину магу надобно? Спросила его ведьма, отведешь его в подземелье до самого логова. Что-то сыкотно, маманя, басом прогудел маленький черт. Может, того, и сами дотумкают. Ничего не развалишься, ступай, или отдохнете с дороги. Отдохнули бы с удовольствием, да боюсь, нет времени у нас, с сожалением, вздохнул я. Погоня уже здесь. — Ну, смотри сам, мил человек, спасибо тебе за гостиницу выручил, лет сто еще прокопчу небо, а удастся вам Кощея угробить, так все двести, народ же вернется, на нем харчеваться стану. — Ну ты, мать, разогдалась, — пробасил чертенок. Заброшенная церковь стояла в конце улицы. Раньше здесь было оживленно, рядом площадь и рынок, но сейчас редко кто решался сюда заходить. Крест с купола упал в первый же день превращения священника в некроманта и торчал посреди площади, воткнувшись в землю вверх ногами. Рядом валялись человеческие кости и куски шкура турдалаков. Мы осторожно вышли на площадь. Вместо небольшой церковной ограды сейчас выселись солидные стены с бойницами и крытым переходом по верху. Не знаю, зачем они некроманты, если ворота все равно были распахнуты. Наверное, для солидности. На куполе церкви сидели вороны, и при нашем появлении они подняли гвалт на всю округу. То, что наши перемещения останутся в секрете, я не надеялся. Намного больше таинственного некроманта меня беспокоили те двое ангелов. От них я ждал больших неприятностей». После того, как мы обошлись с нами, они вряд ли будут разводить дискуссии и постараются убить нас сразу. Мы подошли к перевернутому кресту. В таком состоянии он находился уже очень давно, и никто не удосужился хотя бы вытащить его. Пусть я и не верю в их богов, но все же не гоже, когда предметы культа торчат в земле. Подойдя ближе, я мысленно приказал кресту вылезти из земли». Тяжелый крест нехотя стал подниматься из земли. Мне удалось вытащить его весь и уложить тут же на площади. Ставить его на колокольню было бессмысленно, пока жив кощей, да и не хотелось расходовать на это силы. Я не заметил, как кости, лежавшие рядом, начали шевелиться. Из ямы, где раньше покоился предмет культа, вылез скелет человека. За ним еще два, видимо, они сторожили площадь. Выпрямившись в полный рост, они выглядели комично, но это для тех, кто не имел с ними дела. На самом деле это были страшные противники. Их почти не брало ничего, кроме проклятий и немного праха. Огонь, лед и яд им было словно что слону дробина. В этом сразу убедились Наташа и Ксюха, попытавшись воздействовать в паре на накослявого. Они еле смогли увернуться от ответного удара. Скелет выбросил в их сторону руку, фаланги пальцев оторвались и полетели в сторону ведьмочек. В полете кости фаланг раскрошились, превратившись в тысячи мельчайших игл. Наташа смогла отразить, а вот Ксюха нет. Они пробили ей всю правую руку и ногу. нас сквозь, они улетели дальше, а ведьма, охнув, упала на землю. Если бы они задели только плоть, было полбеды, но иглы превратили в труху кость, пронизали ногу на всем ее протяжении. Степа сразу оттащил подругу подальше и над ней начала комлать Таня, выпустив голубые жгуты из пальцев. Помимо переломов и повреждений мягких тканей, иглы скелета были отравлены. «Под такой веер лучше не попадать. Нам еще повезло, что с нами была целительница». Степа поднял свой щит и яростно бросился на ближайшего скелета. В руках он держал копье, которое оказалось совершенно неэффективным против них, но он хотя бы отвлек одного на себя. Наташа тем временем попробовала по моему совету проклятие. Черный ливень, упавший из ниоткуда, мигом растворил одного из нападавших. Маришка попробовала яд, но без результата. Я бросил серую пыль во второго костлявого проходимца, попав под мой выстрел, он осыпался костьми на землю. Я уже собирался помочь степе, как увидел, что скелет опять стоит целехонький. Выдернув у себя ребро, он бросил его в меня. Пролетев не больше метра, оно превратилось в тучу зеленоватых, гниющих костей, нацеленных на Маришку. Я не успевал отразить их и принял, на мой взгляд, единственное правильное решение и от толкнул рыжую ведьму с траекторией удара, но, видимо, переусердствовал. Маришку сдуло с площади, и она врезалась в монастырскую стену головой, потеряв сознание. Наташа еще раз попробовала черный ливень из школы проклятий, но он лишь слегка затормозил скелета — Я начал перевоплощение в сумеречный облик, в нем они хотя бы меня не отравят, и переломать мне все ветки будет весьма затруднительно. Я так думал, но на практике вышло, что скелет окатил меня гнилью. Сейчас я был похож на подушечку для булавок. Каждая из вонзившихся косточек источала яд и причиняла нестерпимую боль. Я озверел и бросился на надоевшего всем скелета. Охватив его резко выросшей лапой, я оторвал ему голову и забросил ее за стену монастыря. Без нее он потерял мобильность. Я понял тактику и продолжил отрывать от него части тела и разбрасывать подальше друг от друга. Теперь он хотя бы не мог собраться воедино. Через минуту с ним было покончено, и мы втроем навалились на Степиного». «Черный ревень, копье праха, удар щитом по бестолковке». Все наши действия почти не впечатлили скелета. Ощущение было такое, что чем меньше скелетов осталось на площади, тем они становились сильнее. Степа отбросил бесполезное против скелета копье и смастерил себе призрачный молот и начал глушить представителя загробного мира». Один удар за другим вбивали в землю костлявого. Наконец колени у него треснули, и его берцовые кости вылезли из ребер, пройдя кости таза на вылет. Скелет стал в два раза короче и смешно передвигался по площади, переваливаясь на коротких, как у утки, ногах. Впрочем, там от ног остались одни ступни. Я уже приготовился его добить, опустил ему тяжелую плиту сверху, как произошла трагедия. Степа держал в руках щит, и ему почти не досталось, а вот Наташа пострадала очень сильно. Скелет лопнул на тысячи мельчайших острых костяных иголок. Удар пришелся во все стороны. Я стоял далеко от Наташи и не подумал, что скелет ударит по кругу. В итоге я прикрыл себя и Степу, а она получила по полной... Скелет самоубился, Наташа вся окровавленная рухнула, как подкошенная на площадь. Таня к тому времени закончила с Ксюхой и размазанной в пространстве тенью метнулась к сестре. Чуть позже подбежали и мы. Еще через пять минут к нам приковыряла пришедшая в себя Маришка. Наташа была очень плоха. Таня склонилась над ней, запустив голубые щупальца в бездыханное тело сестры. Я ощутил, что Таня почти на нуле и влил в нее половину всего, чем обладали мы с Маришкой и Степой. Рыжая ведьма о половине в свой запас охнула и села на землю, наблюдая за действиями целительницы. Степа, шатаясь, побрел к Сюхе, та уже открыла глаза и сидела на площади, вспоминая, что с ней произошло. Таня лихорадочно работала, вытаскивая из тела Наташи микроскопического размера иглы. Их с трудом можно было различить и то только по ярко-зеленому ядовитому цвету. Каждая мельчайшая косточка отравляла плоть, разлагая ее. Если бы не Таня, то Наташа сейчас бы уже превратилась в зеленое желе. Я, конечно, сам до этого не воевал со скелетами, но простушивал курс перед первой своей экспедицией в падший мир». Конкретно о таком самоубийстве не знал никто, или знал, но забыл рассказать. Десяти жгутиков исходящих с рук Тани катастрофически не хватало, и она применила нечто до сих пор невиданное. Она полностью заключила Наташу в свое поле, сила исцелительницы уходила с ужасающей скоростью, но я подпитывал ее, стоя позади. Операция продлилась еще почти десять минут, после чего Таня обессилев упала рядом с сестрой. Кроме меня и, возможно, Степы воевать больше никто не мог. Уж не рано ли мы собрались к некроманту, если всего лишь три скелета сотворили с нами такое? Пока я пребывал в раздумьях, со стороны колокольни в воздухе возникли две фигуры. Они нестерпимо пылали белым огнем в ночи, Их крылья медленно хлопали, а в руках ангелы держали сверкающие мечи. В сумерках они смотрелись особенно эффектно. Спускающиеся с неба фигуры крылатых ангелов не оставили равнодушным даже меня. — Приехали, господа! — вырвалось у меня. — Это вам не скелеты! — Конец фильма! — пробормотала Маришка, ощупывая огромную шишку на голове. Чертенок охнул и исчез. Две фигуры опустились на противоположном конце площади и, сложив крылья за спиной, направились к нам. Они не торопились, понимая, что я не в том состоянии, чтобы противостоять им. Моих измочаленных учеников они вообще не замечали. Над каждым из ангелов сверкал нимб, разгоняя темноту. На самом деле о святости которую предписывают подобным персонажам, речи не шло. ним крылья – это все вещи одного порядка. Все это можно охарактеризовать одним словом – защита. Экипировка обязательная для посещения опасных районов, граничивших с миром падших и просто неблагополучных локаций. Кстати, я сам ввел такой регламент еще будучи на девятом ранке. Смотрится круто, к тому же имеет отталкивающий эффект для большинства категорий падших. Окружающий доспех-эффект не имел ничего общего с божественным сиянием, а являлся высокотемпературной плазмой, пробить которую я в своем нынешнем состоянии не мог». «Смертные, что вы здесь устроили?» — громогласно спросил один из ангелов. Я всмотрелся в их лица, но ничего не увидел запылающими нестерпимо ярким огнем забралами их шлемов. Опа, а вы что, бессмертные? Степа уже понял, что терять уже нечего. Ты отвечай! Степа не удостоился ответа. Вопрос предназначался мне: Кто вас послал? Вот он, момент истины. Если это люди императора, то мы приплыли. Но у меня все же трела маленькая надежда, что это посланцы Лилит. «Можно подумать, ты знаешь кого-нибудь в высшем мире, колдун!» Последнее слово он выплюнул с презрением. «Вы плохо воспитаны, молодые люди. Я учил прежде представляться самим и только потом вершить правосудие. Похоже, они пришли за мной». Я лихорадочно соображал, смогут ли мои ученики улизнуть, но так и не находил ответа. Мало того, Маришка на ватных ногах подошла и прижалась ко мне всем телом. Ее била крупная дрожь. Превозмогая боль, рядом со мной встала Наташа, а за ней и все остальные. — Ты учил? — смеясь спросил втроянгел Кого? — Таких, как вы. «Я Люцифер, верховный макастрона. Я сделал шаг вперед и безапелляционно заявил. «Вы обязаны представиться!» «Его убила жена!» Дрогнувшим голосом ответил первый и с сомнением посмотрел на своего напарника. «Ты не можешь быть им!» Или ад уже накрыл эту область? «Где ты впервые встретил Лилит?» «Если ты не ответишь, что умрешь!» Голосок у второго все же дрогнул. «На помойке. Она рылась в отбросах и очень хотелось есть. Было еще кое-что, но вам знать не обязательно». «Учитель, вы же умерли!» Прошептал первый. «Как видишь, нет. кого демона отнимает тело и переселяет душу в другое. И вот я здесь». «А это мои новые ученики из свита. Вас же я не вижу. Выключите свою дискотеку». В моем голосе послышались приказные нотки. Ангелы повиновались и сняли шлемы. «Данка!» — я улыбнулся. «Урсус!» «Он узнает нас! Он на самом деле Люцифер!» Данка повернулся ко второму ангелу, которого я назвал Урсус. «Неудивительно, если он наш учитель!» философски заключил урсус учителю у нас творятся ужасные дела прости нас что мы дерзнули так говорить с тобой поклонился данка я знаю плеть скоро начнет массовое вторжение в империю они послали вас чтобы ликвидировать меня окончательно император не может противостоять им я остался последний кто сможет помешать им «Мы ничего не знали, учитель, извини нас!» Данка встал на одно колено и склонил голову. Урсус последовал за ним. Маришка ущипнула меня за руку и улыбнулась. «Конечно, вы же не знали. Император использовал лилит в темную. Но вы должны мне помочь с одним персонажем. Он здесь засел на погосте. Я пока весьма слаб и не откажусь от вашей помощи». «Все, что скажешь, учитель!» Клятвенно заявил Урсус. «Я смотрю, вы ребята уже восьмой ранг получили. Поздравляю!» Я махнул рукой, поднимая их с колен. «Люци, кто эти поцы?» – спросила Маришка. Данка распахнул глаза, глядя на рыжую ведьму. Урсус поморщился, представляя, что последует за такой фамильярностью. «Это мои ученики, а вы теперь в свите у Лилит?» – спросил я. «Да, она теперь верховный маг-учитель». «Император назначил ее сразу после ваших похорон. Я так и думал. Я за нее спокоен. Мы должны не дать тебе забрать четвертую руну, иначе ты умрешь». Так, во всяком случае, нам передали. И кто сказал такую чушь? Наташа окончательно пришла в себя. «Император!» «Не мог ничего интереснее придумать старый пердун!» засмелась Таня. миссир познакомь нас!» «Да, извини. Это мои ведьмочки, подающие большие надежды. За пару месяцев, что я здесь, они достигли уже третьего уровня. Таня, ее сестра Наташа, Маришка, она медиум и Ксюха, и моя правая рука Степа». «За два месяца?» У Данка округлились глаза. «А что ты хотел, красавчик?» Наташа подмигнула Данка. «Мы здесь каждый день вот так проводим. Мессир не дает нам отдохнуть». «Да, маги мира подают большие надежды. Как оказалось, у них просто взрывной рост и феноменальная обучаемость. Вероятно, сама обстановка не дает расслабляться. Мы видели, но вы слишком слабы. Мы можем поделиться с вами силой, учитель». «Хорошая мысль, Володь», — толкнул меня в бок Степа. Урсус испуганно взглянул на меня. За подобную фамильярность можно было лишиться целого уровня. «Учитель?» Урсус сделал шаг к степе. «Нормально все, Я как раз вселился в его друга Владимира. Давайте по-простому, мы не во дворце. Как там Гвидо? Еще не сдох? Гандон тупой!» Глава девятнадцатая. Священник из преисподней Гвидо? Так его нет в Астроне. Он же отбыл в круиз по галактике, учитель. Поехал посмотреть мир и найти себе новую жену. Хотя куда ему? У него и так их десяток, если придворные не врут. Вы сами нам говорили, удивился Данко. Забыл. Они же не знают, что мой новоиспеченный двоюродный брат последние триста лет не выходит из своих покоев, и жены его давно забыли, живут себе в заперти, как и пристуга в отдельном крыле, иногда навещают горбона и все на этом. Кстати, Астра кем ему приходилось? Теткой. Да, он же получил предсмертное проклятие, убив свою собственную тетку. Конечно же, он не знал, как... «Какой нелепый пассаж! Если бы знал, то не убил!» Сомневаюсь. «Скорее всего, прирезался еще большим наслаждением. У них это в крови!» «А, ну да, быстро поправился я. Иногда меня немного накрывает. Чужое тело все же. Небольшие провалы в памяти иногда бывают. О, да, учитель, мы понимаем. Сколько же вам пришлось перенести?» «С сожалением посмотрел на меня Урсус». «А вы можете показать свой бывший облик?» «Могу, если вы, как обещали, поделитесь силой», — ответил я. «Мы и так на голодном бойке». «Не думала, что Володя был евреем», — хмыкнула Наташа. «С виду такой лошок». «Кем?» — навострил уши Данка. Они еще сомневались. «Неважно, местный колорит», — отмахнулся я. «Давай!» «Я делюсь силой со своим учителем во благо империи», — Пробормотал ритуальную фразу Данко и поднял меч над головой. Меч в его руках резко увеличился в размерах и достиг пяти метров. Острея клинка раскалилась и брызнула во все стороны, извергая потоки света. Всю площадь накрыл водопад энергии. По большому секрету, она ничего не стоила пришельцам из высшего мира. Данко мог так стоять хоть целый день. На моем глазу навернулась предательская слеза, когда я вспомнил бабку Дусю и ее колдовскую книжечку с одной единственной каплей силы. Мои ангелочки имели прямой канал ужасающей мощи даже здесь, в низшем мире. Неудивительно, ведь с момента, как они пересекли портал у себя в Астроне, за ними неотступно следовал луч, подпитывающий их, как воздушный шланг у водолазов. А вот для нас это был Неагарский водопад в пустыне Сахара. Сейчас мы купались в бесконечном потоке силы, наслаждаясь могуществом. Эх, такую бы зарядку получить перед скелетами, тогда бы мои девочки не пострадали. Мы заправились под самую пробку. Теперь сила разве что не хлестала из наших ушей, А ведь сейчас я смогу поставить портал прямо отсюда. Хотя еще четыре руны. Рано. Мне нужно закончить дело, а уж потом два верховных мага спросят с посланцев плети за относ императора. Я взглянул на своих учеников. Румяные, довольные, сильные. Что ж, пора и к некроманту. «Достаточно, спасибо!» – кивнул я. «Что дальше?» – спросил Урсус. «А, забыл, он же ждет!» Я трансформировал свое тело, отныне вернул себе окончательно свой прошлый облик. Сейчас я себе мог позволить многое. Я стал немного выше и шире в плечах. От Владимира на моем не осталось абсолютно ничего. В данный момент я принял свой настоящий облик. Бороду решил пока не возвращать, без нее я выглядел моложе, иначе уж совсем буду выглядеть, как Дед Мороз в окружении и Снегурочек. — Учитель! — ангелочки сразу склонили головы, увидев меня в собственном соку. — А ты ничего, милый, импозантный! — сказала Маришка. — Так ты еще привлекательный. А вы думали, кто он? — воскликнула Маришка. — Люцик, а они кто тебе, старшие ученики или уже никто? — Вы все мои ученики. Я заметил, как напряглись Данка с Урсусом. И Релит тоже, но сейчас не об этом. Не будем терять время. Империя в опасности. Дальше, погасив все спецэффекты, мы вошли на территорию монастыря. Низкое темное небо, карканье беспокойных ворон, холодный камень. Перед нами предстал безжизненный монастырь. Мощенная каменными плитами широкая дорога вела к главному зданию, то есть церкви, откуда впервые показался Кощей. Со слов ведьмы, здесь раньше располагался рынок, а ныне возвышались каменные стены монастыря. Трудно сказать, что здесь уже стояло, а какие постройки появились, но нас сейчас интересовал только хозяин этого вертепа. Мы издалека заметили мерцание свечей в самой церкви. Там кто-то двигался, и доносились заунывные звуки. Неужели сам Кощей? В такую удачу я отказывался верить. Уж очень все выходило шоколадно. Знаками я показал соблюдать тишину и сошел с дороги, намереваясь не попадаться раньше времени на глаза демону. То, что это был демон, я понял сразу после рассказа старухи. Местные уповали на то, что гости из ада не смогут ступить на святую землю, но посланцы падшего мира частенько опровергали это верование. Люди заблуждались во всем, и то, что они напрямую общались с Творцом посредством церквей. Мы и сами не знали, где сейчас Творцы, а подпитку верующие получали от нас из высшего мира». Именно мы насадили различные религии в низших мирах, дав людям надежду. Религии менялись, одни исчезали, другие возникали, но человеку было необходимо верить во что-то лучшее, что ждало его за гранью смерти. Лучше всего верилось вот в таких церквях. Все культовые строения располагались на высокоэнергетических пятаках. Именно здесь человека накрывала так называемая «благодать», И земля поэтому называлась святой, но на самом деле она всего лишь отпугивала мелких демонов. Более сильные вполне могли пересечь периметр. Мало того, они и сами охотно подпитывались дармовой энергией. Канал хоть и был слабеньким, с моей точки зрения, и совершенно не шел ни в какое сравнение с тем фонтаном силы, что угостил нас Данка, но для нужд вполне подходил. Во времена зарождения религии мы отворачивали канал на всю катушку, давая в полной мере насладиться чудесами, но затем постепенно прикрывали. Люди же этого, конечно, не понимали и пытались по-прежнему повторить подвиги первых апостолов, как они их называли, а многие так замахивались на деяния самого родоначальника. Разумеется, у них ничего не получалось». Сколько бы они ни постились или истязали себя многочасовыми молитвами, ничего не выходило. Видений, пришествий, чудес не случалось. Каждая религия имела свои сроки существования, чем ближе становилось ее завершение, тем меньше чудес происходило. В последнее время вера почти сходила на нет, а в высшем мире уже вызревала следующая религия. Демоны знали об этом и всячески навязывали свою, так называемую сатанинскую, идущую из самых глубин ада, пытаясь заполнить пустоты, но традиционно последнее слово оставалось за нами. Мы подкрались ко входу в церковь и пристушились. Я хотел вначале убедиться, что это тот, кого мы ищем, и по возможности внезапно взять его, не дав ему убежать. В самой церкви шла служба. Вел ее тот же батюшка, только уже в теле демона, или, наоборот, демон в теле священника. Какая, впрочем, разница? Что те первосвященники казнили родоначальника нынешней религии, что эти, которые извратили его учение, Я имел возможность наблюдать за ними на протяжении разных стадий. Если вначале неофиты еще были способны на поступок, свято верили и жаждали веры, приходящие извне то, чем позже, то все становилось хуже. Основная ветвь верования дробилась на составляющие, возникали побочные ответвления, уходящие в никуда. Само толкование, данное изначально, извращалось и обрастало кучей ненужных вещей. В итоге вся эта громоздкая ментальная конструкция падала под собственным весом. Такое я наблюдал уже дважды. Подобные экспедиции в низшие миры были необходимы перед получением девятого уровня, ведь только маги девятого уровня и выше могли устанавливать в низшем законы мироздания. Все непременно контролировалось дами. в противном случае, когда мы пускали на самотек эволюцию в низших мирах,